Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джозеф Конрад Аванпост «Прогресса» Глава первая Заведовали торговой станции двое белых. Кайр, начальник, коротенький и толстый человек.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 Он говорил по-английски и по-французски со щебечущим акцентом. Отличался прекрасным почерком, знал бухгалтерию и в тайниках своего сердца хранил глубокую веру в злых духов. Его жена была негритянка из Ланды, очень большая и очень шумливая. Трое ребятка пошились на солнце перед дверью его низенького домика, напоминавшего сарай.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 Макола со свойственным ему равнодушным видом, а что я вам говорил, следил, как энергичный художник умирал от лихорадки в только что законченном доме. Потом он некоторое время жил один со своей семьей, своими бухгалтерскими книгами и злым духом, который управляет полуденными странами. Он очень хорошо ладил со своим Богом. Быть может, он снискал его благосклонность, посулив ему для забавы еще несколько белых. Во всяком случае, директор великой торговой компании, поднявшись вверх по реке на пароходе, напоминавшем огромную коробку из-под сардин, с возведенным на ней сараем с плоской крышей, нашел станцию в полном порядке, а Макколу, по обыкновению невозмутимым и исполнительным. Директор приказал поставить крест на могиле первого агента, а на пост заведующего назначил Кайера. Карлье был принят помощником. Директор был человек жестокий и энергичный. По временам, но почти незаметно позволявший себе мрачно шутить. Он обратился с речью Кайеру и Карлье, указывая им на славную будущность станции.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 оправдать лестные доверие и прочее, и прочее. Кайр служил в телеграфном ведомстве и умел выражаться прилично. Карлье, отставной кавалерийский унтерофицер армии, безопасность которой гарантировала несколько европейских держав, оказался менее впечатлительным. Если можно было получить чины, тем лучше. И хмурым взглядом, окинув реку, леса, непроходимый кустарник, Который, казалось, отрезал станцию от остального мира, он пробормотал сквозь зубы. Поживем, увидим. На следующий день тюки с хлопчатобумажными тканями и несколько ящиков с провизией были выгружены на берег, и пароход, похожий на коробку из-под сардин, отплыл, чтобы вернуться через шесть месяцев.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 Два человека следили, пока пароход не скрылся за поворотом. Затем рука об руку, поднялись по крутому склону и повернули к станции. В этой обширной и неведомой стране они пробыли очень недолго и до сих пор все время находились среди других белых людей под наблюдением и руководством своего начальства. И теперь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 обусловливается лишь высокой организацией цивилизованного общества. Очень немногие понимают, что их жизнь, самосущность их характера, их способности и дерзаний являются лишь выражением их веры в надежность окружающей обстановки. Мужество, хладнокровие, уверенность, эмоции, принципы, каждая великая и каждая ничтожная мысль принадлежат не отдельной личности. Но массе, массе, которые слепо верят в несокрушимую силу своих учреждений и своей морали, в могущество своей полиции и своих мнений.